Но вместо этого прямо перед ним возникло несколько нападавших. Сидевший рядом с ним уже немолодой капитан коротко выругался и, увидев, как горят его солдаты, схватил автомат, выскакивая из машины и почти сразу попал под автоматную очередь. Но в отличие от Миссина, этот капитан знал, как нужно и можно сражаться. Капитан Панченко уже воевал в Приднестровье и Чечне и умел верно оценивать обстановку. Перекатившись по земле, он дал длинную очередь по нападавшим, и сразу двое из них упали, словно перерезанные пополам, сложившись надвое. «Езжай!» — крикнул капитан, махнув рукой. «Давай вперед!» Буркалов, поняв, что тот говорит дал резкий газ, пытаясь сбросить горящую машину ГАИ во враг. Но нападавшие, очевидно, учли и этот вариант. Пока несколько человек добивали выскакивающих из горящей БМП солдат, в машине скорой помощи снова зарядили гранатомет. Но на этот раз находящийся там террорист не стал стрелять в «Крайслер», словно зная, что в нем находится. Вместо этого он выскочил из машины и, пробежав немного, оказался сбоку от «Крайслера», словно решив срезать его заднюю часть своим выстрелом. И лишь затем, став на колено, прицелился и выстрелил. Взрывом сорвало заднюю дверь броневого фургона. Капитан Панченко только теперь заметил, этого нападавшего, скрытого от него самим Крайсером, и дал в его сторону короткую очередь. Стрелявший из гранатомета, с болезненным стоном упал на землю. В этот момент переодетый в офицера ГАИ другой террорист дал длинную очередь в открывшегося Панченко и попал ему в грудь. Нападавшие, увидев, что дверь бронированного фургона сорвана, бросились к райсеру. Ваганов, оглушенный, раненый и потерявший сознание, лежал на полу. Сизов, все еще контуженный после взрыва, достал пистолет. И когда первый из нападавших показался в проеме, выстрелил прямо в лицо террориста. Тот с диким криком упал. В ответ раздалась длинная очередь и у Сизова из рук выпал пистолет. Он был ранен в правое плечо. Сидевший за рулем капитан Буркалов попытался еще раз столкнуть машину ГАИ с дороги. На этот раз после сильного удара горящая машина поползла вниз. Буркалов уже собрался дать сильный газ и вывести автомобиль из-под обстрела, когда по стеклу ударила очередь из крупнокалиберного пулемета. Бронированное стекло выдержало такую очередь, но Буркалов от неожиданности нажал на тормоза и в следующий момент по водительской кабине ударил второй гранатометчик из оврага. Буркалов погиб сразу, снаряд попал в кабину и еще раз подбросил машину. «Идиот!» — закричал кто-то из нападавших. «Нужно быть осторожнее!» На полу Крайслера лежал в крови Сизов, уже потерявший сознание и сильно ударившийся при повторном толчке. Ворвавшиеся террористы нашли контейнер, прикованный к руке Ваганова. Очередь по цепи, и контейнер перешел в руки одного из нападавших. Ваганов попытался открыть глаза. Болело все тело. Он успел заметить как стреляют в него, и кто-то наклоняется к майору Сизову. И снова потерял сознание. быстрее снова раздался чей-то крик. «Контейнер у нас!» Панченко, собрав все силы, снова дал очередь в сторону, где копошились люди. Но им уже никто не интересовался. Из-за подожженной БМП Вели огонь офицеры второй машины ГАИ. Они успели вызвать подкрепление и теперь ожидали, когда наконец оно появится из военного городка. Но помощь пришла только через три минуты. К этому времени все нападавшие уже успели убраться, бросив разбитые жигули, использованные для инсценировки прямо на дороге.